Глава девятая. «Будет ласковый дождь». Я проснулся утром. Возле меня в белом халате сидел бледный, похудевший Марк и смотрел на меня. «Колька!» — сказал он, скривился, тщетно удерживая слезы. «Марк!» Я очень обрадовался ему и понял, что мне предстоит жить. И что в этой жизни дружба, пожалуй, будет самой большой радостью. «Марк, скажи, ты не швелись, Колька, и не разговаривай. Тебе пока нельзя разговаривать, врач не велел. Только скажи, мне удалили легкое? Что же ты молчишь? Целиком?» «Нет, осталось немножко». Тебя сейчас покормят, я скажу. Я посмотрел на окно. Какое хмурое неприветливое утро. Значит, я калека. С одним легким далеко не уйдешь. Научная работа, она всегда тяжелая. Это для здоровых. И мне же идти в армию, призываться. Я закашлялся и опять пошла к горлам кровь. Покормить меня не успели. От слабости я впал в бытие. Я и сам не знаю, был ли то бред, или я уже спал и видел сны. Все один и тот же сон, такой далекий и от гуся, и от действительности. Я блуждаю в лабиринте пещер глубоко в жерле вулкана Эйдыга. Узкий каменный проход. Я едва пролезаю сквозь него стиснутый камнем. Я задыхаюсь, мне нечем дышать. И вдруг тупик. Еле повернувшись, начинаю протискиваться назад. Потом ползу другим ходом еще более узким. Ползу бесконечно долго, пока снова не упираюсь в тупик. Так, я ищу ищу выходы. И везде тупики, тупики, тупики. Потом кошмар ослабевает. Я иду просторным гранитным коридором, ведущим куда-то вниз. Вхожу в наклонённые извилистые галереи. Спускаюсь в тёмные колодцы, пропасти, бездонные бездны. Верёвки не хватает. Я срываюсь и падаю. Поднимаюсь, потирая бок. Он так болит. А в руках у меня снова верёвка. Провалы, провалы, провалы, кошачий лаз. И всюду меня преследует эта фраза. «Будет ласковый дождь». Эти слова надрывают мне душу. И вот возникла мелодия. Начиналась она с шёпота. Шепчущиеся коридоры... Я прислушивался, затаив дыхание. Затем издалека, из глуби земли, начинал звучать странный, причудливый марш. Суровый, скорбный и торжественно радостный. Голоса земли. Я стою в огромном зале и слушаю голоса земли. Темная базальтовая толщина пронизана багровым отцветом где-то близко кипящей лавы, но как холодно здесь, в недрах земли. Мелодия растет, ширится, грозная и непонятная, от которой я дрожу все сильнее. Вокруг меня неподвижно стоят каменные изваяния, похожие на гномов в островерхих колпаках. Я становлюсь на колени и прикладываю ухо к земле. И слышу... Земля дышит. Последний безумный рывок страха, и я вдруг успокаиваюсь. Земля... Родная, живая, и нечего бояться. Будет ласковый дождь, будет ласковый дождь, будет ласковый дождь, будет... Я открыл глаза. Возле меня на стуле сидела Лиза. И зачем я проснулся? Коленька протянула она и... Заплакала. Простишь ли ты, что я убежала? Что ты, Лиза? Как это ее мучило, Пятняжка! Ты же побежала за помощью. Да, я так кричала. Все сбежались и бросились к тебе, но ведь помощь пришла слишком поздно. Я, я бросила друга в беде. Я от этого Никуда не денешься, я, я бросила друга в беде, я, я, я знала, что позади творится что-то страшное, а ты, ты, ты был один, а? их целая банда. Нет, мы были вдвоем, Гуси и я вдвоем. Что же ты могла сделать, если я с ним не справился? И... Их было пятер. я... Наверное, я должна была остаться и убедить их. Ведь не все же они звери. Был цыган Муру. И этот по кличке Сурок. Он теперь раскаивается. Муро был не такой уж плохой парень. Марк его знал. Лиза, почему был? Ты еще не знаешь... Лиза с сомнением посмотрела на меня, как лихорадочно блестели ее глаза, как обострились черты лица. Она словно стала старше лет на пять. Нелегко ей далась эта история. Лиза живо наклонилась и поцеловала меня в щеку и губы. А у тебя борода растет!» Я промолчал, смотрел в окно. За окном рос старый престарый кедр. Хорошо, что его пристройки больницы не спилили. «Я расскажу тебе все новости, но сначала поешь, ладно?» «Ладно. Ты пока выйди». После завтрака, когда я лежал уже умытый, причёсанный дежурной нянюшкой, вошла Зинаида Владимировна, выспавшаяся, румяная смороза мороза, и весело улыбнулась мне. «Сегодня вы молодцом?» «Дело пойдёт на поправку». У тебя хорошие друзья, Коля. Ночи не спали возле тебя по очереди, дежурили. Дай-ка я тебя послушаю. Так, дыши глубже. Я закашлялся и снова пошла горлом кровь. Сконфуженная Зинаида Владимировна отстранила подбежавшую сестру и сама час отхаживала меня. Вечером пришел Марк и остался ночевать в палате. Ему к моей великой радости даже раскладушку поставили. Когда ко мне забежала Зинаида Владимировна пощупать пульс, я благодарно поцеловал её руку. На её выпуклых голубых глазах выступили слёзы. Она погладила меня по плечу. — Рад Марку? — Очень. Спасибо. — Будет ночевать здесь с тобой пока. Лучше всех на тебя действует. Завтра, если тебе будет лучше, пущу Михаила Михайловича. Давно к тебе рвётся. — Покойной ночи, ребята. — Марк, я на тебя надеюсь. «Марк, что с цыганом?» – спросил я, едва мы остались одни. Марк сначала перенес за изголовье лампочку, чтобы мне не светило в глаза. С этого он начинал каждое свое дежурство у моей постели, а санитарки при уборке опускали ее на место и сел рядом. «Я тебе все расскажу, а ты будешь лежать спокойно и не ворочаться, и не разговаривать». На этом он замолчал. «Надолго». Я терпеливо ждал, уже понимая, что цыгана нет на свете. Наконец Марк начал неохотно. Цыган Муроу, едва не добрались до общежития, поругался с гусем. «Из-за тебя». Миша упрекал гуся в жестокости. «Ты не человек», — сказал он, — «ты действительно фашист». «За что же ты угробил парнишку?» «Эх, что же я не вмешался раньше? Как я теперь буду жить?» «Гнус ты таежный!» Слово за словом Миша погрозился разоблачить в чём-то гуся. Что-то он о нём знал серьёзное. Без того уже взбешённый гусь окончательно вышел из себя и набросился на Мишку с ножом. Но тут произошло неожиданное. Понимаешь, впервые эти парни восстали против своего вожака. Они ему скрутили руки, отняли нож и потребовали прекратить драку. Больше того, сначала сурок, потом топорик тоже стали его упрекать за тебя. А потом всем гамузам припомнили ему все, что у них давно накипело. «Больше ты не будешь нами коноводить», — сказал Миша. «Хватит с нас. Видеть не могу твоей мерзкой рожи. Завтра попросим коменданта перевести тебя в другую комнату. Не вздумай рыпаться». С гусем от бессильной злобы и досады сделалась истерика. «Истерика?» — удивился я. «Да». «Он же из преступного мира. Они все почти больны истерией. Сурок определённо нервнобольной, ему лечиться надо. Но вот спать они легли раньше обычного. Видно, ни говорить, ни играть в карты уже не хотелось. А ночью гусь убил Михаила Мороу топором и скрылся в тайге. Сейчас тайгу прочесывают. Сурок ходил к Михаилу Михайловичу. Плакал там, каялся, что не вступился за тебя, что не предусмотрел убийство. «Он крепко спал. Проснулся от визга Рахита, который первый обнаружил убийство. Они все после этой истории какие-то другие. Ты дал отбить себе лёгкое, но не дал себя унизить. Никак не могут понять, отчего ты предпочёл смерть Кукарекни». Марк хмыкнул. «Я заходил к ним в общежитие. Они без конца это обсуждают. Кто-то им рассказал, что Суворов Кукарекал во дворце. И тогда представь топорик» он же самый тупой из них, сказал, что это не одно и то же. Он не сумел объяснить, почему не одно и то же, но стоял на своем. Объяснил Рахит, кстати, его зовут Шурка Кузнецов, он сказал, что Суворова это не унижало, потому что это было у него веселым озорством, протестом против чопорности Фариосейского двора. А гусь хотел унизить и тебя лично, и всю интеллигенцию в твоем лице. И ты не мог этого допустить даже ценой жизни. Он так сказал? Переспросил я недоверчиво. Марк рассмеялся. <м á Kes'> ну, ну, по смыслу так. Знаешь, как он говорит. На каждом слове присловие матершина. Но мысль его. Марк произнес это с такой гордостью, словно Рахид был его брат. Сурок долго сидел, задумавшись, потом говорит, правильно сказал этот парнишка Черкасов, что гусь фашист. А мы разве этого не видели? Что мы, Чирки с глазами, почему мы давали ему издеваться над нами и над людьми, а? Потому что у нас нет гордости ни на грош, а у Черкасова есть гордость. Я им сказал, что это называется чувством собственного достоинства, и без него нет человека, а с них... «Со всех взята подписка о невыезде. Будут ещё не раз допрашивать. Срок вроде бы немножко не в себе, плачет и просится к тебе. Но доктор не велел пускать. Марк заботливо поправил мне подушку». «Если бы ты знал, Николай, что сейчас творится на руднике. Изгнали всех хулиганов, остались только эти, у которых подписка о невыезде. Собственно, на данный день с хулиганством на руднике покончено. Вот как всё в жизни бывает». И твои страдания не напрасны. Я с удивлением взглянул на Марка. Как он мог сморозить такую глупость? Не слишком ли дорогая цена за порядок на руднике? Не напрасны. Мои страдания тем именно и усугублялись, что они были бесцельны и нелепы. Но Марку я ничего не сказал. Уж очень он мне был сейчас дорог. Без него я мгновенно впадал в самое мрачное одиночество – Как ни странно, Лизу мне тогда видеть не хотелось. Но больше Женя не смог отпускать Марка в больницу. В обсерватории разворачивалась спешная работа по глубинному зондированию. И ребята рано вылетали на вертолете и поздно возвращались. У меня был несколько раз Михаил Михайлович Захарченко. Он подробно расспросил меня, как все происходило. Я сказал, как было, то есть, что избивал меня один гусь, остальные просто смотрели. «Я с ним не сладил. Он бы в конце концов забил меня насмерть, но вступился Миша. Гуся не нашли?» «Нет. Прочесали всю тайгу окрест. Не нашли пока». Михаил Михайлович хмурился. Ему как будто было неловко передо мной, что допустили такое. Не предусмотрели. «А ты, Черкасов, не падай духом. Впереди целая жизнь», — сказал мне, прощаясь Захарченко. «На, да, жизнь». «Какая?» Утром во время обхода врача я сказал Зинаиде Владимировне, что мне весной в армию. Успели ли я поправиться к тому времени? Она растерянно взглянула на меня и быстро заморгала ресницами. Это у нее нервно. «Какая там армия, дружок? Ты теперь не солдат. Меня уже не призовут в армию? Никогда?» Ты теперь не подлежишь призыву. А разве тебе так хотелось в армию? Ну-ну-ну, не волнуйся. Может, мне и учиться теперь нельзя? Учиться можно, смотря на каком факультете. На геологическом вряд ли. А почему бы тебе не пойти на исторический? Ну-ну-ну-ну, я к примеру. Еще выберешь себе подходящую профессию? Она ушла. Будет ласковый дождь. Будет... Многое будет, но без моего участия. Поправлялся я медленно, наверное, потому, что был очень угнетен. Меня все еще мучили сильные боли в груди, болезненный кашель с кровью. Пульс был частый. Зинаида Владимировна морщилась, когда щупала пульс. Дыхание затруднено, я очень страдал от удушья. «Как-то я спросил дежурного врача, что было бы, если бы не вырезали легкое. Гангрена?» – удивилась она вопросу. Напомнила, что легкое вырезано не целиком, а только три четверти. Нормальное дыхание восстановится, – успокоила она меня. Многое я передумал в эти тяжелые дни. Мне хотелось с открытыми глазами встретить свое будущее, с мужеством солдата. Маме так не хотелось, чтобы я шел в армию, теперь она может радоваться, не призовут никогда, ты теперь не солдат. Никогда мне уже не быть таким, как отец, сильным, смелым, энергичным, первооткрывателем и путешественником, уже никогда я, например, не попаду в Антарктиду, никогда не стану настоящим мужчиной, как наш любимец Ермак. Если бы меня избили пять хулиганов, может, не так было бы стыдно и позорно. А ведь гусь старше меня вдвое. Отец, наверное, будет теперь меня презирать. Лиза в глубине души тоже. Жалость, смешанная с презрением. Разве мне это нужно? А у родителей неладно. Я это чувствовал по бабушкиным письмам. Она тревожилась, сердилась на маму. Писала, что ценит и любит моего отца. Думал. Мысли ползли медленно, тяжело, как угрюмые свинцовые тучи в ноябре. Об Алексее Харитоновича думал. Я знал, что он мечтал видеть Лизу замужем за мной. Абакумов опять может остаться один, а с Лизой мне надо расстаться. Она чего доброго из жалости пойдет за меня. Из ложного раскаяния, что убежала тогда... О чём я только не передумал, до чего же меня грызла тоска, я совсем завял, как квелое растение без солнца. Тогда, решив, что это у меня от грустных мыслей, Зинаида Владимировна велела пускать ко мне посетителей. Началось настоящее паломничество. Вот уж никак не ожидал, что я такая известная персона. Шли в одиночку и целыми коллективами. Первым ко мне прорвался сурок. Он каждый день умолял пустить его ко мне. Сурок так похудел за это время, что я его едва узнал. Глаза стали огромные лихорадочно блестели. Белый халат ему очень шел. Ха, он походил на врача, но вел себя не как врач, а как псих. Вошел и сразу на колени. «Не встану, пока ты, парень, меня не простишь!» Я, естественно, заволновался. «Что ты? Встань! Прости, Черкасов!» Да ладно, чего там, раз поняли, встань, пожалуйста. Ты меня прощаешь? Ему непременно нужно было услышать это слово. Ну, прощаю. Спасибо, Коля. Да, теперь погроб жизни, слышь, а цыгана убил Гусь, знаешь. Он заплакал. Коля, а может, Бог все-таки есть, а? Почему ты так решил? Полюбопытствовал я. Срок даже побледнел. Если бога нет и мы произошли от обезьян, то откуда же угрызение совести? У животных ведь не бывает угрызений совести. Если бы знать точно, как бы ему подать знак, а? Я бы тогда пошел в монастырь. Слушай, я не знаю, как тебя звать. Меня зовут Сергей. Сергей Ависсаломов. Я... На этом он убежал, не попрощавшись, опрокинув по пути стул. В следующий раз Сергей привел с собой всю компанию. В белых халатах, в одних носках. Тапочек в больнице не хватало, в сапогах не пускали. В непривычной обстановке они явно смущались. Чувствовалось, что вожаком у них теперь Сергей. Без вожака они никак не могут. Обязательно нужно, чтобы ими кто-то распоряжался. Они выложили на тумбочку передачу. Яблоки, шоколад, орехи. Сергей всех представил, не по кличкам, а по именам. Вот это достижение, вспомнили наконец, что у них есть имена. И хотел заставить каждого просить прощения, но с меня этого было довольно. И я сразу заявил, что давно простил. Все заметно повеселели. Неужели им действительно нужно было мое прощение? Или просто бояться осложнений со стороны юридической? Мы немножко побеседовали, они меня называли друг Коля. Я их по именам. Прощались честь честью, за руку. После них явилась делегация от рудника. Секретарь комсомольской организации, председатель месткома. Тоже принесли яблок, шоколада и орехов. За ними группа хихикующих девчушек. Эти принесли мне блинчики с вареньем, кисели и пельменей со сметаной. Я представил, как они пекли на общей кухне в общежитии эти блинчики – как их старательно мазали вареньем, и от души извинил неуместное хихиканье. Они смущались, оттого и хихикали. Одна из девушек-побойчей, крепкая грудастая брюнетка Настя Годунова, была известна по газетам как знатная крановщица. Остальные просто милые, скромные, стесняющиеся девушки. Русые, темноволосые, одна рыженькая. Они не знали, о чем со мной говорить, и молча таращили на меня глаза. Говорила одна Настя, громко, будто с трибуны. Она рассказала, как на руднике сейчас борются с хулиганством. А потом, должно быть, вспомнив про ассоциации, рассказала, как у них на селе хулиганы отбили печенки одному парню. И он, когда оживел, переехал в город, так как уже не годился для крестьянской работы. В городе он окончил институт и теперь работает фармацевтом, жена у него зубной врач. Девушки посматривали на Настю неодобрительно и скоро начали прощаться. Они пожали мне руку, а Рыженькая даже поцеловала меня. В последующие дни меня навестил, кажется, весь рудник. Моими передачами угощались все больные и медперсонал в придачу. А у меня не было аппетита. Только те блинчики я и съел». Не хотелось обижать девчат. Конечно, навещали и наши обсерваторские. Валя Герасимова, обняв меня, всплакнула. «Что я скажу Дмитрию Николаевичу?» Твердила она в отчаянии. «Не уберегла его единственного сына!» «Как она могла меня уберечь, чудачка?» Приходил Барабаш. Клял себя, что не проводил нас тогда. «Понимаешь, сынок...» Постеснялся навязываться. Дело молодое у вас, а я ведь понял, что любишь ты Абакумовскую дочку. Лиза была серьезная и замкнутая. Поцеловала меня и села рядом. Что-то ее угнетало, тревожило. Мы оба испытывали неловкость. Беседа не вязалась. Лиза расспросила меня о здоровье, рассказала, какие работы проводятся в обсерватории, сообщила, что завтра у Марка выходной и сегодня он придет ночевать. Я обрадовался. Лиза вздохнула, опять поцеловала меня в щеку и ушла. Когда за ней закрылась дверь, меня охватило такое отчаяние, что захотелось умереть. Я понял, что по-прежнему... Нет. Больше люблю ее. Будет ласковый дождь.